Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Утово. 7 июня. Вторник. 22.00. Смотрите в ближайшем выпуске новостей. Дерзкое преступление в зоне Кадав. Убийца Харуги до сих пор не пойман. Темный двор отказывается от развернутых комментариев. Специальный репортаж, для чего Сантьяго разрушил мостовую. Предупреждение или эмоциональная вспышка. Аналитики размышляют. Ерунда какая. Иголка выключил звук. Задрал кожаный жилет и почесал живот. Не нашли? Значит, неинтересно. А когда интересно? Осведомился контейнер. «Когда убийцу найдут и повесят», — ответил боец. Поразмыслил и уточнил. Прямо в телевизоре. «Чтобы все видели. Ага». «А ли его тут и повесить?» — задумчиво протянул кувалда, разглядывая на просвет стакан с виски. Стакан был грязноват. Уборщица великофюрерского кабинета, взяв нехороший пример суйбуев, требовала денег, которых одноглазому было жаль, и отказалась мыть посуду. Но стакан еще полбеды. Главная проблема заключалась в том, что виски, плещущиеся за стеклом с заляпанным жирными отпечатками, было омерзительно дешевым. Уйбуйский саботаж и аппетиты чемодана окончательно истощили семейную казну, что заставило кувалду включить режим вынужденной экономии. «Убийцу повесить?» уточнила иголка. «Какого-то убийцу!» — поморщился великий фюрер, удивляясь глупости телохранителя. — Копыта вашего беглого! Диссидента хвеного! — Копыта тебе сейчас вешать неправильно! — мгновенно отозвался Иголка, раздосадованный тем, что Одноглазый раз за разом возвращался к скользкой теме ликвидации бывшего приятеля. — Почему? — Потому что копыта тебе денег везет! — Эх, Иголка! — вздохнул Кувалда. — Когда ты, наконец, поймешь! что деньги рисают не все!» Грязный стакан свидетельствовал об обратном. Но занятый философией фюрер намеков не понимал. «Не все!» — присвистнул изумленный контейнер. «Да, мои маленькие! И простоватые подданные далеко не все!» Нарвуучительно продолжил одноглазый, вновь наполняя только что опустошенный стакан. «Вот посмотрите! Для разнообразия! На всем известного навохоругу!» Почему он стал всем известен? Потому что имел много денег? Нет, мои верно подданные. Харуга стал известен, потому что какой-то хитрый тел снес ему баску. И огромные деньги темного двора тут не при чем, потому что телу этому походу не платили, мля. А темного он слепнул по велению дусы, понимаете? С Трудом не стал скрывать иголка. «Вот и получается, Цукины вы дети, что вся нашего дня не тует одной единственной эльфийской стрелы в голову!» «В чью голову?» — осторожно поинтересовался контейнер. «Да хоть в чью!» «Зачем же мы тебя стережем, раз это ничего не стоит, и ты типа станешь известен, только ежели тебе башку отрезать и рылицем зашвырнуть?» «Мы не его стережем, а свои шкуры!» — напомнил приятеля Иголка. — Шкуры можно и просто так беречь. «Пунтовать — Пунтовать! Кувалда сообразил, что тонкие философские размышления натолкнули простоватого телохранителя на неправильные мысли. Нахмурился и строго повторил. — Пунтовать! — Никак нет! — вытянулся во фронт контейнер. — Тогда стой и слутай, умник мля! — Так и делаю. — Ты бы еще выпил, а предложил великому фюреру Иголка. «А то и сердце кровью обливается на тебя смотреть». «И слушать тоже», — поддакнул контейнер. «Это что вы тупые», — вздохнул Кувалда. «Вы не врубайтесь». «Врубаемся, врубаемся», — успокоил Одноглазовый Иголка. После чего выглянул в окно, усмехнулся и доложил. «Копыто прибыл, твое Великофюрерское. Встречать будешь?» «Нафиг он нет отдался!» Пожал плечами кувалда. «Пусть сюда приходит, поговорим!» И пристально посмотрел на этаган. Тыять не начнут!» То ли в сотый, то ли в двухсотый уже раз поинтересовался ерзающий по креслу копыта. «Не начнут!» Успокоил приятеля Ваня. «Ну, смотри!» «Еже ей начнут!» «То ты в первую голову меня прикрываешь, понял?» Уйбу строго посмотрел на Хвана. «И не только голову, но и грудь еще, потому что у меня там оселся, и живот тоже, потому что в животе разные нужные вещи поистекают. Я читал где-то». Облаченный в полную боевую выкладку Алих поморщился, что заставило копыта вздрогнуть и укоризненно посмотрел на Сирокозу. Ваня едва заметно пожал плечами, словно отвечая: «Терпи, дружище, не зря же ты содрал с меня двойной тариф за подмоченную репутацию» после чего ободряюще улыбнулся уйбою. — Ты, главное, не дергайся и веди себя так, как мы договаривались. — Выпить бы, — протянул копыта. — Когда разговор серьезный начнется, выпьешь обязательно, а пока не надо. Так ты выглядишь бодрее. Мозолистые мозги красных шапок функционировали лишь, будучи пропитанными изрядной дозой крепкого алкоголя, а лучшей смазкой в семье исторически считался виски. Без катализатора дикари становились несколько скованными. Но Ваня рассудил, что для первого после ссылки появления в форте стеснительные копыта лучше развязанного, и строго-настрого запретил приятелю употреблять больше необходимого. «Броник подтяни», — велел сиракуза и поинтересовался. «Тезисы помнишь?» Отчет его», — старательно выговорил уйбой. «От темы не отклоняйся». «Угу. Приехали», — сообщил Олег и резво выпрыгнул из машины. Первоначально Ваня планировал завалиться в южный форт на длинном, как дорога в ад, лимузине «Хаммер». Однако вовремя сообразил, что тот элементарно не развернется в загаженном дворе дикарской штаб-квартиры и поумерил притязания. Однако никак не обыграть триумфальное возвращение Сиракуза не мог. А потому распорядился составить кортеж из трех массивных тигров, над главным из которых поработали трудолюбивые шассы, отделав салон бронированного внедорожника дорогой кожей ценными породами дерева и напичков всей возможной электроникой. Внутри тигр был настоящим лимузином, но на крыше нес скрытый мороком пулемет. Как только внедорожник оказался во дворе, заклинание утратило силу, и дикари с уважением уставились на длинный ствол смертоносной машинки. Два других внедорожника, не столь роскошных внутри, были вооружены такими же пулеметами, но сидели за ними наемники-челы, которые не произвели на дикарей столь же сильного, как четырех руки, впечатления. «Лодненькие мои!» — копыто вывалился из тигра вслед за Алихом и тут же попытался обняться с ближайшим дикарем. «Дорогие южно-фолчане!» — строже, прошипел Сиракуза. «Да как же ты, же схлипнул расчувствовавшийся уйбуй. «Стой-ка, не видись!» — месяцев. «Стой, ед! и Копыта вновь попытался вцепиться в смутно знакомого бойца. Дужище! Да Алекс сделал угрожающий жест, и собравшаяся во дворе толпа испуганно колыхнулась назад. Посмотреть на прибытие беглого уйбуя сбежались все находящиеся в форте шапки. Не просто так, конечно, сбежались, а в надежде, что великий фюрер прикажет немедленно вешать придурка, и день закончится редким в последнее время развлечением. Однако расчет, к огромному сожалению, дикарей не оправдался. Копыта никто не хватал, государственной виселице не тащил с громкой руганью, а беглый уйбуй, соответственно, не плакал и не стенал, а совсем даже наоборот, приставал ко всем с непонятными намерениями, да еще под прикрытием двух десятков наемников и самого настоящего Хвана. Другими словами, явление копыта, как и планировал Ваня, вызвало среди красных шапок изрядное смущение. «Он, что ли?» «Кажись, как живой, мля!» «Только разъелся, сука!» «Ишь мать он прибарахлился!» «А правду говорят, что он теперь миллиончик и вообще крут!» «В Англии живет, со всеми олигархами!» «За ручку с ними здоровается и на брудершафт выпивает!» «А сюда зачем приперся?» «На родину поглядеть!» а -а -а, может, он денег даст?» «С чего бы?» «Так у него, сам говоришь, есть!», есть. «Так может даст, может и даст, может и даст, может и даст, может и даст, даст, даст!» Небрежный ответ случайного забулдыги настолько воодушевил дикарей, что уже через минуту по двору пополз громкий шепоток. «Даст денег, точно говорю даст!» Его кувалда потому и простил, что копыты обещал миллионы народу раздать. Стоящему в толпе чемодану оставалось лишь злиться, глядя на то, как стремительно, буквально на глазах растет и крепнет всеобщая любовь к вернувшемуся диссиденту. Лодненькие мои кловиночки! Копыта, несмотря на яростное противодействие взбешенного сиракузы, все-таки взобрался на капот тигра и оттуда обратился к сородичам. — Как же я соскучился по вам! Скитался по моим и странам лазным! Решенья испытывал страшный, едва не погиб однажды! Но в сердце моем всегда одна ишь мысль билась а вас, ладные, а вас, только. Ура! — неуверенно пискнул кто-то из Шибзичей. Но тут же умолк, сообразив, что приветствовать диссидента еще рано. Пахнущий вчерашним перегаром народ смотрел на копыта с теплотой, но выжидательно, желая услышать главное. — Подвиги лазные совершал, потом и расскажу, какие! — продолжал разглагольствовать копыта. Трижды тайный голод вечно спас, яскуя всем, чем только можно. Но не ладишь шасов на решение шел. И навов каких-нибудь, чтобы их спящий взад думал: Лади вас, водненькие мои. Лади великого будущего нашей великой семьи. Ты деньги привез?» Не выдержали в задних рядах. Алиха оттуда, видно, было плохо. Соответственно, народ держался смелее. «Когда делить будем Так «Ток по-честному давай, чтоб всем хватило поровну». «Шибзи, чем первым, ты ведь из наших!» «Гнили, чем первым! Мы самые из всех пострадатые!» «Кто, ты? Да я тебя сейчас так пострадаю, что ты не только о деньгах, а виски забудешь, урод!» «Кого уродом назвал?» Счастливое возвращение уйбуя плавно превращалось в скандал, способный вырасти в перестрелку, и Ваня, в очередной раз выругавшись, громко заорал. «Деньги!» Чем немедленно привлек внимание Драчунов. Готовящиеся воевать шапки молниеносно заткнулись, а кто-то из гниличей, видимо, самый нетерпеливый, даже сложил горсть у ладони, надеясь, что в них вот-вот посыплются наличные. возможность неба. «Скажи им про деньги», — распорядился Сиракуза. «Что сказать?» — прошептал копыта. «Как я учил!» «А-а-а!» Уйбуй выпрямился и осклабился народу во все оставшиеся зубы. «Деньги мои, одненькие, будут! Слово даю крепкое, уйбуйское!» Последние слова копыта потонули в овациях. Благодарные сородичи вопили, как резанные обнимались и обещали пропить полученное исключительно за здоровье благодетеля. Уйбуй радостно улыбался, все еще не веря, что его настолько сильно любят. А Ваня, воспользовавшись тем, что народ отвлекся, кивнул Алиху, и они, подхватив копыта, торопливо протолкались к Великофюрорской башне. «Да ну!» — смущенно потупился копыта. «В натуре!» — дружелюбно подтвердил кувалда и еще более дружелюбно хлопнул Уйбуя по спине. Настолько дружелюбно, что копыта едва не полетел на пол. «Чего мне взвосветь, Фюил? отдышавшись, поинтересовался уйбуй. «А как за лицения?» — удивился одноглазый. «Они докаляют!» «В этом я согласный!» «Они тебя многому научили, я виду!» От очередного дружеского хлопка копыта ловко увернулся, и теперь уже кувал, да едва не потерял равновесие. Выровнялся и как ни в чем не бывало закончил. «Я все виду!» «Ты как обычно крут, Великофиловское высочество!» «Не добывай об этом!» «Как можно?» «Вот и хорошо!» Кувалда вернулся в свое кресло, развалился, прищурив единственный глаз на раскрасневшегося уйбуя, после чего осведомился. «Ты ведь понимаешь, что дыв только потому, что я так хочу, да?» «Что?» Копыта растерянно посмотрел на Сирокозу. «Начинаем деловой разговор?» Спокойно осведомился тот. «Типа того!» Кивнул Кувалда. «Но сначала за крысятничество ответить надо!» «За что?» Копыта с ужасом вспомнил обо всех подозрениях, что терзали его при мысли о возвращении в форт, о виселице и пули в спину. «Я не хочу!» Однако Ваня не позволил приятелю впасть в панику. «Завязывай давить, великофюрерское превосходительство!» грубовато предложил он, располагаясь напротив кувалды. «Не по адресу, мля!» Типа, если хван за дверью потеет, можно вести себя как угодно. Типа, я тебе подарки привез, и не надо отмахиваться. Это то ли подарок? Одноглазый кивнул на притихшего уйбуя. Почему бантиком не перевязан? Потому что сейчас не Новый год, мля. А в подарок я тебе привез то, чего у красных шапок никогда не было. Чего ты? Деньги и мозги. Копыта, предположив, что речь идет о нем, Важно постучал себя по голове, однако кувалда не обратил на него внимания. «Ты того тел! Не сильно выступай, да? А то я на хвана и забыть могу мне делом!» Оскорбился, что ли? «Ты нас ум сначала вдведь, а потом насмехайся!» «Ладно, мозгов пока касаться не будем. Покладисто согласился Ваня, но денег у тебя точно нет». «Они у меня есть! В смысле, бывают!» Великий феррор сбился. «В смысле, не твое дело, тел!» «Бывают, но быстро исчезают, потому что вы их проедаете, и потому не можете финансировать большие проекты, способные принести семье серьезную прибыль». Как и рассчитывал Сиракуза, смысл быстро произнесенной фразы полностью ускользнул от одноглазого. Кувалда сморщился, пытаясь про себя повторить услышанное, не сумел и поинтересовался. «О чем ты говорит? «О том, что у моего и у твоего, между прочим, друга-копыта, миллионера и богача есть к тебе деловое предложение». Великий фюрер с отвращением посмотрел на надувшегося уйбуя и почесал скулу. «Ну?» Вот теперь, собственно, деловой разговор и начался, а потому Сиракуза чуть подался вперед и громко спросил, «Сколько денег Твои бойцы на виски тратят. Пару секунд кувалда переваривал неожиданный вопрос, а потом расхохотался. ха денег И врезал кулаком по столу. «Ха! Это уже не деньги, мля! А золотой запас какой-нибудь Монголии, ты понял? Они, мля, пропойцы! Столько тратят, что озолотили всех телов!» «Я понял», — поднял руку Ваня. Но остановить разошедшегося фюрера не смог. Ни хрена ты не понял, сел, понял? Для того, чтобы понять, красной сапкой надо быть, вот!» «Я есть!» — Стрял копыта. «Что ты есть?» — удивился одноглазый. «Я есть красная шапка!» «Ну что за урод!» — сплеснул руками кувалда и вновь обратился к Сиракузе. «Короти, много денег, понял? Тебе не сосчитать!» «Сосчитаю», — уверенно пообещал Ваня. «Неужели!» «Ты мне поверь!» «Это как?» «Это так, что все деньги, которые твои бойцы непонятно куда уносят, будут в казни оседать. И станешь ты богаче Монголии». «Я бы и думал», — ухмыльнулся копыта. «А ты говоришь вот». Великий фюрер недоверчиво посмотрел на Уйбуя. Вновь почесал скулу и потребовал. «Механику давай!» «Мы будем торговать спиртным», — улыбнулся Сиракуза. «Фигня!» «В смысле?» — растерялся Ваня. Такой реакции он не ожидал. пробовали уже!» — махнул рукой Кувалда. И бросил взгляд на Итаган. «Естиоф, в фюрерство пробовали, когда над каждым кланом свой фюрер стоял. Только не великий, а обычный. Тогда мы с саблей и стекирой сговорились запретить бойцам на стороне закупаться, типа, чтоб только в форте они оттоваривались в нашем лабаде, да до вискария завезли три фуры». «И чем все закончилось?» По на мля, тем ты и сё. Одноглазый принялся загибать пальцы. «Во-первых, концы, нас, фюреров, тогда с них, обманывать начали, словно дикарей каких, в жале гадость, что торговля не идет нифига, как не может она идти, если все пьют! Потом ребята за контами гонятся начали, типа витки разбавляют, потом ведь с собой стали отношения выяснять. Сабля долю захотел боль твою, Фекира тоже подлец. Седьмых вот и все какой-то подвох образовался. Раньше бойты по своим делам надрались и в форт без сил приползали чисто спать. А когда прямо на месте попойка, тогда на дорогу тратиться не надо, и вместо работы муткулов получается работа головой мелья. Бойцы задумываться принялись о разном. Вон ты вот И васея. цокнул языком, припоминая случившееся в те дни безобразие, и закончил. В общем, мы тот указ через два дня взад переукатили. Вы еще цены и немена, буркнул копыта. Было, не стал спорить кувалда. Маркетинг получился хреновый. Потому, ребята, и бунтовая, может быть. А если цены будут божеские, поинтересовался Сиракуза. Это какие? Это будто их спящий назначил. О спящем Кувалда знал только то, что он спит, и будить его не следует. Но смысл высказывания понял и потому осведомился. «Клёво! А как мы это сделаем? Об этом я и толкую!» воодушевленно ответил Ваня. «Дело в том, великофюрерский ты наш, что мы с копыта приобрели в Шотландии отличную винокорню с доставкой на дом». «Винного не пьем, тут же отозвался Кувалда. «От него равное приключается!» «Винокурния — это общее название», — объяснил Сиракуза. «На самом деле мы будем изготавливать виски». «Настоять «Как мама родила!» форте!» «Под твоим мудрым руководством». «Мля!» Великий Феррор напрягся и представил форт, во дворе которого стоит высоченная, как башня кадав, а может и больше бутылка виски. Представил приделанный снизу краник и себя, валяющегося рядом. «Круто!» «Цены поставим нормальные, чтобы ребята к нам ходили», — деловито продолжил Ваня. «А прибыль станем делать на челах. Для этого рекламу организуем, чтобы товар продвигать. Вся бухгалтерия под рукой, а главное, никаких концов. Я обещаю, сами будем рулить». «Сами не сумеем», — вернулся на землю кувалда. «Среди бухгалтеров ни в дыдни не, не водилось!» «Шасов наймем. Они и все худы концев». «Смотря как нанять». «Мы в натуе, всё пьеду еду Матвеей!» — веско бросил копыта. И тем напомнил о себе великому фюреру. в взамен хочет?» — спросил он у Вани. «Этого простить?» «Я не этого!» — возмутился Уйбой. «Копыта простить, само собой!» — усмехнулся Сиракуза. «Это даже не условие, это реальность!» «Какая реальность, когда я ничего не рисовал!» Реальность, данная нам в ощущениях кувалда, другой нет. Ты его уже простил, раз сразу не повесил. А как его повесит, мля, когда хват за спиной маятит? Я хотел тебе дою отдать, выдал свой главный аргумент копыта. На четверых все деил, как положено, но мы потом выпьем малости я забыл, вот. Олег мой близкий друг, не надо трепать его имя направо-налево. «Где моя доля? Где я отпрасываю? «Ты у контейнера с иголкой все забрал!» «То уже закончилось!» «А на это я тебе винокуню к фолту делаю. «И что я от нее делать буду?» «Народом плавить!» «Тебе же самому спокойнее, когда народ качественно бухает и насчет бунтов не помышляет!» «Спокойнее!» — признал кувалда. «Вот в спокойствии твоя доля и делась!» Но прощенный и вернувшийся из длительной командировки Копыта должен обрести достойное положение, вклинился в диалог старых друзей Сиракоза. Мы ведь не хотим, чтобы ему в спину жужжали. Пусть снова станет уйбуем. Я не против, пробубнил Кувалда. Уйбуем Копыта тоже станет, кивнул Ваня. Но не только. Не почину, вновь надулся Копыта. Я ведь диссидент, мионел! И благодетель моя, и хочу на воду работать. Почти полминуты Кувалда пристально смотрел Ване в глаза, после чего недовольно произнес: Слушай, Сиракуда! Все знают, что тело мостаки бухтеть о всяком, когда мозги допудрить надо. Но я великий фил, и хочу в натуре знать, кто и как ты хочешь. Другими словами, выставляй условия. На первых парах копыта будет контролировать винокурню. — Полностью! Это его затея. Жесткий тон Вани показал кувалде, что оспаривать это логичное предложение бессмысленно. Копыта вкладывается, копыта хочет получить. Все как принято у пацанов. — Ту и всё! А поскольку винокурня для семьи важна, придется копыта должности взыскать весомую, для его положения подходящую. Сиракуза приятно улыбнулся. Канцлером его назовешь. — Каким эфю канцлером? — Обычным, — успокоил фюрер Не Невеликим, обычным канцлером. — Я обычным не хочу, — тут же брякнул копыта. — Пусть будет государственным, как ты обещал. — Таких должностей раскладом не предусмотрено, — хмуро ответил кувалда. — А ты предусмотри, — посоветовал Сиракуза. — Уйбуи не согласятся, а ты их не спрашивай. Ты много чего без уйбуев делаешь. Проект указа я уже подготовил. Ваня положил на стол лист бумаги. Подписать осталось. И тогда над южным фортом взметнется к облакам огромная бутылка виски. Ну, а кто винокурню через месяц, контролировать будет? Мы и все посмотрим. Хмыкнул про себя одноглазый. Но вслух произнес другое. А ты... 3 И вздохнул печально. «Спасибо, Кувалда!» Расцвел в улыбке Ваня. «Я знал, что мы подружимся!»